Глава 32 Если от судьбы удалось уйти, значит, не судьба. Сама королева вела с Александрой беседу о борще, считая борщ важным занятием. «Так почему же она должна презирать себя за тягу к домашнему хозяйству?» Проснулась Ася в отличнейшем настроении, которое ей тут же испортил Горохов. Неожиданно он возник на пороге ее номера, наглый и самодовольный. «Как ты меня нашел?» – испуганно отпрянув, воскликнула Ася. «Это было непросто!» – признался Горохов, бесцеремонно собираясь войти. На всякий случай она его предупредила. «Я изучила финансовые документы общества и знаю, что Савинова несколько лет подделывала мои подписи. Если ты не оставишь меня в покое, я устрою скандал». «Не надо!» – взмолился Горохов и весьма нелогично поинтересовался. «А какой скандал ты устроишь?» «Я созову журналистов и расскажу им всю правду». Пусть знают, что все предыдущие подписи ставила не я, а самозванка Савинова. Думаю, подчерковедческая экспертиза легко установит мою правоту». «В этом нет необходимости. Я к тебе с миром пришел!» Воскликнул Горохов, делая к Александре решительный шаг и тут же испуганно замирая от ее нестерпимого визга. «Нет!» – закричала она. «Не смей ко мне подходить!» «Знаю я твой мир! Ты пришел связать с меня, спрятать в мешок и багажом отправить в Москву!» Он рассмеялся. Какое богатое воображение! Уверяю, это не так! Я действительно нуждаюсь в тебе!» «Чем докажешь?» Горохов схватился за голову. «Боже ты мой! Чем я докажу? Да всем, чем угодно!» «Чем скажешь, тем и буду доказывать!» Александра мгновенно потребовала. «Скажи, что я веду дела общества грамотней стерлиди Он уточнил. «Стерлядь — это Савинова?» «Да!» «Ну, конечно же!» Радостно воскликнул Горохов. «Я с этим к тебе и пришел!» Ася строго осведомилась. «С чем с этим?» «Слушай, я так не могу! Хватит валять дурака!» «Давай присядем и спокойно обсудим наши дела!» «Наши дела? С каких это пор ты признаешь наличие наших дел?» Перед этой встречей Горохов давал себе клятву быть вежливым с домохозяйкой, но теперь, забыв обо всех этих клятвах, он снова вспылил. «Ты поставила меня в идиотское положение!» – закричал он. «Из-за тебя я получил взбучку от шефа!» «Почему же из-за меня?» – обиделась Ася. «Эту взбучку ты сам заслужил! Ты плохой человек, ты неблагодарный, и еще ты разбрасываешься отличными работниками вроде меня, которые разведки нужны позарез!» Горохов вздохнул. «Да уж, и шеф, похоже, считает тебя отличным работником. Он обвинил меня в некомпетентности и поставил тебя в пример. А я ничегошеньки не знаю. Что случилось?» «Может, расскажешь, что ты натворила за то время, пока я тебя искал?» «Может, и расскажу!» Хитро улыбаясь, ответила Ася, почти не скрывая самодовольство. «Уж сделай мне одолжение!» Взмолился Горохов. и разреши мне присесть! Я несколько дней не ел и не спал, разыскивая тебя! Ноги уже не держат!» Смерев его изучающим взглядом, Александра пришла к выводу, что горохов на сей раз заслуживает доверия. «Так и быть, проходи!» – разрешила она. Он упал на диван и сообщил. «У меня очень плохая информация. Савинова, которую в центре считают настоящей домохозяйкой, не скоро будет здорова». «Нашел, чем меня испугать!» – фыркнула Ася. Меня больше интересует мой Игорек. Игорь в лучшей форме, но память его не восстановилась. Пользуясь этим, я не сообщила о твоем самозванстве, не решился. А тут еще ты непонятно себя повела. Расскажи, что ты натворила. Почему шеф от тебя в восторге? Александра рассказала Горохову о случайно записанном разговоре кармой к отскровцам и о мерах, предпринятых ею в связи с этим. Когда она дошла до Марвина Инга и до завязавшейся с ним дружбы, Горохов даже подпрыгнул от радости. «Теперь мне ясно, за что так хвалил тебя, шеф!» пояснил он озадаченной Александре. «Дело в том, что мы давно пытались завязать отношения с этим Ингом. Да у Савиновой все никак не получалось. Он наотрез отказывался с ней контактировать». «А вот со мной не отказался!» «Да, теперь я вижу, что недооценил тебя. Ты, похоже, и в самом деле просто создана для разметки. И смекалка имеется, и смелость, и удача всегда при тебе. Кой черт тебя в домохозяйке занес? Хотя я-то знаю какой!» Весьма туманно подытожил Горохов. Александре бы заинтересоваться этой его странной фразой, но она была охвачена мыслью утвердиться перед любимым своим Игорьком. «Добилась я своего!» – торжествовала она. «Добилась! Даже Горохов уже меня оценил! И шеф его! А то ли еще будет! К тому времени, как выздоровеет мой Игорек, я постараюсь, я прославлю себя!» Горохов ее вдохновенную мысль прервал прозой жизни, сказав. «Я рад работать только с тобой, а не с Савиновой. Эта самовлюбленная дура изрядно мне надоела. Но, боюсь, ты сама не понимаешь, на что решаешься. Призываю тебя в последний раз, не спеши. Еще раз хорошенько подумай, прежде чем отрезать себе все пути для возвращения в старую жизнь». «Ты опять за свое?» – прервала его Александра. «Я свое слово сказала. Да и что тут ужасного? Я, в отличие от Савиновой, всего лишь хочу быть самой собой. Не понимаю, почему ты так долго сопротивляешься, чем я тебе не угодила? Сейчас тебе стало намного легче, ведь я настоящая Ушакова Александра Ивановна. Я всего лишь восстанавливаю справедливость, и никто теперь не сможет меня разоблачить». «Да в том-то и дело, что ты уже не Ушакова!» Взорвался Горохов. Ася вздрогнула и растерялась. «А кто же я?» «Ты Савинова! Надеюсь, теперь ты поняла, из-за чего я так долго сопротивлялся?» «Нет!» «Из-за тебя! Я хотел уберечь тебя от этого гнета, от страха разоблачения, который будет тебя преследовать всю твою жизнь!» «Ох, ничего меня не будет преследовать!» Вздохнув с облегчением, заверила Ася. «Буду жить себе, как Ушакова, и все дела!» Горохов уныло кивнул. «Хорошо! Раз ты ничего не боишься, давай легенду учить! Я теперь связан с тобой одной ложью! Если тебя разоблачат, мне тоже не поздоровится! Мне даже будет хуже, чем тебе!» Александра поразилась. «Зачем же ты туда это идешь?» Помявшись, он все же признался. «С тех пор, как ты в это дело пришла, интересно стало работать. Раньше все было тускло, уныло и бесперспективно. Сейчас опаснее, но зато появился смысл. У Савиновой общество благополучно угасало». Горохов с досадой махнул рукой. «Короче, повторяться не буду». «Это я тебе уже говорил!» «Так чего ты хочешь теперь от меня?» С удивлением спросила Ася. «Хочу практически невозможного! Ты должна стать Савиновой Маргаритой Семеновной!» «И что это значит?» «Ты должна выучить...» «Пять языков!» Опередила Горохова Ася. Он удивился. «Почему пять? Савинова знала три языка!» Ася разочарованно протянула. «Всего-то! Я выучу пять!» «Не горячись!» Попытался охладить ее пыл Горохов. «Тебе много еще чего придется учить, причем за короткое время, так что лишнего на себя не бери!» «За какое короткое время?» – озадачилась Ася. «Ну, сама посуди. Пока ты здесь, я спокоен. Но так будет не всегда». «Закончив операцию, мы будем вынуждены вернуться в Москву. И вот там-то сразу и выяснится, что ты не Савинова!» «Я докажу, что я Савинова!» Она сказала это с такой уверенностью, что Горохов вздохнул с облегчением. «А я тебе помогу!» «Вот и начнем прямо сейчас!» Обрадовалась Александра, ловя себя на мысли, что ей даже интересно побольше узнать о сопернице. Но Горохов покачал головой. «Над легендой будем работать каждый день понемногу. Разом все не упомнишь. И начнем чуть позже. А пока надо решить другой важный вопрос». «Ага! Так вот почему ты пришел!» – прозрела Ася. «Что за вопрос?» «Твоя вчерашняя беседа с королевой возымела потрясающий успех. Я получил из центра сообщения...» Он запнулся и, решив не продолжать, сказал. «Короче, дальнейшие действия таковы. На днях едем в Америку. Очень влиятельный человек, и даже в мыслях, боюсь назвать его имя, рассчитывает на личную беседу с тобой». «На какую беседу?» «Тебе, дорогуша, видней. Я-то не знаю, о чем вы толковали там с королевой». «О кулинарных рецептах» промямлила Ася. «О чем, о чем?» поразился Горохов. «Я рассказывала королеве рецепт Зинкиного ворща». «Дурдом!» воскликнул он, имея в виду не дворец королевы, а состояние своих собственных дел. «Но она просила сама да задумчиво почесав затылок он заключил а «Теперь ясно, почему королева выдала тебе такие странные, на мой взгляд, рекомендации в высоких кругах!» Александра охнула. «Она меня ругала!» «Напротив! Очень хвалила!» «Королева хвалила мои кулинарные способности?» «Уж не знаю, что именно королева хвалила. Знаю только одно. Поговорив с тобой, она через доверенных лиц играла на бирже отчего стала богаче на несколько миллионов. Теперь этот важный американец, ее друг, тоже мечтает разжиться у тебя парочкой русских рецептов. Оракул ты наш! Уже не знаю, чем кончится эта немыслимая афера, но ехать надо. Приказ из центра. Обсуждению не подлежит. Как только американец получит рецепт, сразу летим во Францию. А как же этот? Как его? «Ну, тот, который старый друг Савиновой!» «Гудман!» Безразлично осведомился Горохов и с обидой добавил. «Ну и козыряла же она этим дружком! Только изупели в центре эту бездарность! Ну как же сам Гудман благоволит?» «Тогда как же мы сразу летим во Францию? Ты говорил, что я должна встретиться с Гудманом!» «Он нам не нужен! Твои связи гораздо полезнее!» У нас нет времени распыляться на какого-то там Гудмена. Сразу летим в Париж. А там что? То же самое. Рецепты? Они. А язык? Растерялась Ася. Горохов рявкнул. Что? Ты до сих пор не знаешь французского языка? Язык к тому времени выучишь? Понятно. Испуганно кивнула она. Он усмехнулся и, взглянув на часы, спросил. «Ну что, Савинова, у тебя есть сегодня дела?» «Сегодня как раз и нет», — ответила Ася и, подумав, добавила. «Кроме гипнотизера, но мы с ним по несколько часов в день уже занимаемся». «Значит, пойдешь после обеда», — постановил Горохов. «А сейчас что будем делать?» «Легенду учить и все остальное. Ты же теперь Савинова». «Должна себе все знать!» И они начали учить легенду. Сначала Горохов вкратце рассказал биографию Савиновой, потом перешел к деталям. Однако детали Ася уже воспринимать не могла. Она переваривала потрясшую ее информацию. Оказалось, что стерлить старше ее на целых пять лет. «А прикинулась молодой! Ворочила моего Игорька!» страдая, думала Ася. Горохов, заметив ее отстраненность, раздраженно спросил. «Не слушаешь, что ли, меня? Для кого же я все это рассказываю?» «Старуху нашел мой дурак!» От ужаса закатывая глаза, простонала Ася. «Это надо же! Тридцать года!» «Старуху!» – удивился Горохов. «Какая Ритка старуха? И мне тридцать но я стариком себя не считаю!» Ася с гордостью сообщила, «Стерляди уже 33 а мне всего 28 Он отмахнулся. «Да знаю я!» и Ей стало обидно. «А вот я ничего не знаю! Не с того ты начал эту легенду! Где родилась, где училась? Чепуха! Зачем это мне? Ты начни с главного!» «С главного я и начал!» — разозлился Горохов. «Разве не должен человек в первую очередь знать, где он родился и кто его мать да отец?» «Нет!» – воскликнула Ася. «В первую очередь мне надо знать, где эта стерлить Игорька моего подцепила! А ну рассказывай, когда твоя стерлить с Игорьком моим снюхалась?» «Да тогда же и снюхалась!» – начал Горохов и зло сплюнув, поправился. «Тогда же и познакомилась, когда в его школу пришла!» «Стерлич училась с моим Игорьком?» Хватаясь за голову, воскликнула Ася. «Мы же все в одном классе учились! Игорек, Стерлич и я! Тьфу на тебя!» Опять рассердился Горохов. «Какая еще Стерлич? Ритка она! Мы с Игорьком и Риткой в одном классе учились!» Александра опешила. «Вы учились в одном классе? А как же я?» «Что ты?» «Ты жила в своем Растердяевске!» «Как ты смеешь!» Взвизгнула Ася. «Мой город называется Растердяевск! Славный русский город!» «Да я же не против!» Миролюбиво согласился Горохов. «Был я там! Неплохой городишка Куры, свиньи по улицам гуляют! Грязь везде по колено! Родина еще та! Без прикрас! В полном своем естестве!» «Мне разве это надо знать для легенды?» Зверея спросила Ася. «Это я знаю!» Он не стал спорить. «Это ты знаешь!» «Вот и рассказывай, как я появилась!» «А ты появилась пять лет назад!» Она резко и нетерпеливо его перебила. «Когда появилась, теперь я знаю! Рассказывай, как я появилась!» Горохов поскреб в затылке и нехотя сообщил. Ты появилась тогда, когда окончательно решено было начать подготовку операции «Домохозяйка». На главной роли Игоря и Риту уже утвердили. Меня утвердили их непосредственным руководителем, точнее, куратором. Оставалось выбрать подходящую домохозяйку. Короче, сама понимаешь, какая нам нужна была биография, чтобы из провинции, из простой семьи... «Но похоже на серлить Ревниво вставила Ася и с обидой подумала. «Выходит, не она на меня, а я на нее должна была походить!» телосложением Уточнил Горохов. «Остальное дело пластики. Домохозяйке своей внешности лишаться нельзя. Она, какой родилась, такой нам и пригодилась. Это Ритку пришлось под нее перекраивать, поэтому в специальной комиссии были врачи». «Они смотрели, что подходили скулы, конструкция черепа и так далее. В связи с этим мы объявили конкурс, якобы в актерскую школу девиц набираем». Ася, заламывая руки, воскликнула. «А я, дура, мечтала артисткой стать и клюнула!» Горохов ее успокоил. «И не только ты! Явилось много девиц! Среди них были похожие на Риту». Внешность у нее, в общем-то, ординарная. «Хватит!» — топнула ногой Ася. Наслушалась я уже комплиментов. «Я не понял, ты что, уже стерли? Фу! Вот же привязалась словечка! Ты что, Ритку уже защищаешь?» «Я защищаю себя!» Игорь мне говорил, что у меня обаятельная и редкая внешность, и выдающаяся. «Правильно говорил!» Не моргнув глазом, солгал Горохов и подумал. Только редкой, выдающейся внешности домохозяйки нашей и не хватало. Она что, топ-модель? Вот обаяние, это да, это важная деталь в домохозяйке. И этого у нее не отнимешь. Обаятельная чертолка. Именно поэтому комиссия и выбрала тебя, что ты обаятельная. Закончил он свою мысль уже вслух. Им понравилось и твое имя, уменьшительная Ася. «Милое и простое. Большое Александра, звучное, зовущее к победе, короче, как у меня!» «От скромности ты не умрешь!» – буркнула Ася. «И тебе это не грозит!» – лягнулся Горохов. Сквозь слезы она усмехнулась и с легким кокетством спросила. «Значит, я обаятельная?» «Ты да! Именно такое в центре и видели свою будущую героиню. Впоследствии, правда, выяснилось, что обаяние идет изнутри. Внешность свою Ритке приправили, а вот обаяние не удалось. Как была она самовлюбленной дурехой, так и осталась. Александра хлюпнула носом. А мой Горек как раз такую дуреху и полюбил. Горохов нахмурился и сообщил. «Да Игорь на Ритку до тех пор внимания не обращал, пока ей внешность не изменили. А она, как позже выяснилось, еще в школе глаз на него положила». «А вы стерляди помогали!» – крикнула Александра. «Вы разрушили нашу семью!» «Да как ты не поймешь!» – рассердился Горохов. «Не было никакой семьи!» Ася остолбенела. «Как это не было?» «Почти пять лет мы с Игорем прожили в полном согласии!» «По приказу Центра!» «Что?» «Игорь с тобой познакомился после решения комиссии! Его срочно вызвали и приказали немедленно тебя полюбить и сделать тебе предложение!» Александра схватилась за сердце и простонала. «Нет!» «Черт возьми, да!» рявкнул Горохов. «Выходит, наша встреча с Игорем была запланирована?» Цепенея от ужаса воскликнула Ася и обреченно добавила. «Значит, это совсем не случайность? Значит, и не было ничего?»